Глава седьмая. Странный король. В Вестминстер Анна проникла через калитку для слуг. Несмотря на ранний час, здесь уже было шумно, гремели котлы и кастрюли на кухне. Сменялись стражи. Толстая помощница домоправителя за что-то отчитывала сонного пожа. Оставив во дворе Соломона, принцесса проскользнула в покое именовав застывших, словно извояния стражей в туниках с гербами ланкастров, двинулась через анфиладу огромных, еще полутемных залов. Где-то осторожно скрипнула дверь. Она остановилась, прислушиваясь, но все было тихо. Потом, совсем неподалеку от нее, мелькнул слабый свет свечи. Послышался звук поцелуя и нежный шепоток. — Я тебя люблю, приходи, я буду ждать. Анна улыбнулась, несмотря на усталость и потрясение от известия о Кларенсе, у нее было легко на сердце. Душа и тело ее были удивительно спокойны. Миновав узкий сводчатый переход со статуями святых в нишах, принцесса вошла в свою молельню. Сбросила плащ и, взяв с пепютра молитвенник, направилась в свои покои. Теперь она была дома и никто ничего не мог заподозрить, если не обращать внимания на ее припухшие губы и сияющие глаза. Важная статс дамы Грейс Блаун как раз поправляла перед зеркалом вуаль на своем громадном головном уборе, когда в отражении позади себя заметила принцессу. вашего высочество, святые угодники, в такой час?» Она так растерялась, что присела в реверансе, глядя в зеркало спиной к принцессе. «Разве вы не получили известие, что я осталась совое, а там заведено вставать к ранней мессе?» Анна поспешила пройти в свои апартаменты. Как сумрачно и мертво было в ее опочивальне. В полумраке мерцало позолото на вздыбленных грифонах у полога кровати. Из темной пасти камина веяло остывший золой. Анна вдруг почувствовала, как ее клонит в сон, и встряхнула головой. Нет, нет, сначала необходимо написать отцу. Она взяла в руки перо и задумалась. Филипп из любви к ней поведал об измене герцога Кларенса. Но не может же она сказать отцу, от кого получила столь важные сведения. Подобное обвинение настолько серьезно, что невозможно отделаться ссылкой на слухи. Что же придумать? Ей хотелось найти объяснение, какое бы убедило Орвика и не возбудило его подозрений. Но как это сделать? Мысли Анны путались, и эта усталость, желание поспать, тишина покоя баюкала, клонила в сон. Прошедшие день и ночь забрали все силы. Она устало склонила голову на руки, но уже через мгновение выпрямилась, поймав себя на том, что погружается в дремоту. «Итак, написать отцу следует нечто двусмысленное, чтобы заинтриговать и обеспокоить Орвика, заставить его задуматься. Но что?» Она провела кончиком пера по лицу, открыла изящную, выполненную в форме часовню, крышку чернильницы и, обмакнув перо, вывела на листе, надушенную мускатом бумаги. «Ханнибал Э. Портес!» «Отец поймет, что это сигнал опасности». Но разве он и сам не знает, что Эдуард готовится к вторжению? И если отец не спешит в Лондон, а разъезжает по крепостям и гарнизонам, значит, он обо всем знает не хуже неё Нет, ей следует предупредить его совсем о другом, о Кларенсе». Анна придвинула новый лист пергамента и написала. «Люпо спилум мулат нонментам». Однако, разве для Орвика не очевидно, что любой из его окружения может оказаться предателем? Нет, необходимо точное указание. И, придвинув третий лист, Анна написала. ту кво бруте Брута считали сыном Цезаря. Орвик также часто называл Кларенса сыном, и существует ли более яркий символ предательства, чем этот взлелеенный, и возвеличенный Цезарем республиканец, примкнувший к заговорщикам. Пожалуй, эта фраза куда более удачна, но поймет ли Орвик, отчего его дочь выдвигает такое обвинение против мужа сестры? Анна зевнула и откинулась в кресле. «Нет, видимо, придется изложить все, как есть. Но такое послание можно доверить только надежному человеку» о такого в своем окружении она не могла припомнить. Большинство ее приближенных прежде служили супруги Эдуарда Йорка и наверняка также преданно клялись ей верности, как и нынешней принцессе Уэльской. Но кого этим теперь удивишь? Анна поднялась и побрела к ложу. Все равно она сейчас не в состоянии сосредоточиться. Она обо всем подумает потом. Потом, когда поспит хоть пару часов. Но уже через час ее разбудила взволнованная леди Блаун. «Ваше высочество! Леди Анна! Проснитесь же! Вас требует к себе король!» Анна со сна поначалу ничего не могла понять, но когда смысл сказанного дошел до нее, она села и начала послушно одеваться. Генрих Ланкастер редко посылал за ней. Никогда. И никогда срочно. Каммердинер его высочества... «Лорд летимир ждет за дверью», — скороговоркой твердила статсдама, помогая принцессе одеться, в то время как бланш-уэт носилась вокруг с гребнями и шпильками. Через несколько минут, причесанная и умытая, Анна поднялась по лестнице в молельню короля. «Принцесса Уэльская, государь!» — с поклоном молвил камердинер Не поднимаясь с колен, Генрих сделал знак и продолжал молитву. Лорд летимер вышел, и Анна осталась наедине с королем. Она видела его склоненную перед распятием фигуру, его поникшие хилые плечи под серым бархатом просторного пилянда, темную с проседью голову. Анна была озадачена. Король никогда не тревожил ее в такую рань. Что же случилось? В глубине души она испытывала тревогу. Король часто не в себе и нелегко предсказать ход его мыслей. Порой он сутки напролет не вставал с колен, а иной раз любил внезапно одеться в дорогие одежды, призывал чтецов, велев им читать ему его любимый рассказ Смельника, и, слушая, хохотал до слез. За этим следовала Влосяница. Король подвергал себя бичеванию, жертвовал огромные суммы на монастыри, а на утро, Слуги находили его забившимся в угол и твердящим, что из камина выглядывает нечистый, гримасничает и показывает ему срамные места. Сейчас король продолжал молиться, и Анна опустилась позади него на колени и принялась читать «Патер Ностер». Неожиданно король повернулся к ней. Лицо его потемнело и было и сурово. Анна, не поднимая глаз, продолжала молитву. Когда она закончила, Генрих приблизился к ней и подал ей руку. Анна взглянула на него и испугалась странного блеска в его глазах. «Ваше Величество!» «Так красиво!» – тихо сказал Генрих. «Похоже на статую Мадонны в церкви Марии Заречной. Но, как известно, фронте нулла И эта девочка со взглядом ангела, сама скверна». Последние слова он почти выкрикнул. Губы его побелели, лицо исказилось гневом. «Следуйте за мной, Анна!» — едва владея собой, проговорил Генрих. «Ибо нельзя говорить о подобном там, где молятся». Он провел ее в небольшую светлую горницу. Здесь, на выложенном плиткой полу, лежал пестрый ковер, но в остальном убранство покоя поражало своей неказистостью. Простая, даже грубая мебель, пипютер с раскрытой книгой у окна, застланный овчиной ларь, в котором король хранил свои книги. Напротив окна висела большая карта мира, составленная в 1459 году Фрамайра с Иерусалимом в центре и Сибирью где-то внизу. «Где вы были этой ночью, миледи?» – сурово спросил Генрих Ланкастер, не давая невестке опомниться. Анна замерла, не в силах вымолвить ни слова. «Я спрашиваю, где вы были после того, как покинули дворец с собой? Анна вдруг ощутила такой страх, что стало трудно дышать. Земля уходила из-под ног. Позор, судебный процесс, расторжение брака, ссылка, заточение, а главное – презрение и гнев отца. Все это так живо предстало перед ней, что она оказалась на грани обморока. «Я погибла», – подумала принцесса но неимоверным усилием воли взяла себя в руки. Нет, я погибну, если не сумею постоять за себя. Еще неизвестно, что ведомо королю. Кто вам сказал, государь? В чем вы хотите меня обвинить? У гендриха глаза полезли из орбит, ноздри раздулись. Я обвиняю вас в том, в чем долго не осмеливался упрекнуть королеву Маргариту. А вы такая же, если не хуже. Я был рогоносцем, сударыня. «Да, да, рогоносец, но я не позволю, чтобы и мой единственный сын страдал по вашей вине так же, как и некогда я». Анна молчала. Разоблачение могло последовать откуда угодно, только не от вечно погруженного в себя Генриха Ланкастера. И сейчас он смотрел на нее с яростью, однако вовсе не казался безумным. «Все дочери Евы изначально порочны». Моя бабка прославилась своим распутством на всю Францию. Мать вторично вышла замуж, едва успев оплакать моего отца. А моя супруга изменялась первым, кто оказывался под рукой. И вот теперь эта чистая девочка, которую я полюбил как родную дочь. Тебе уготован ад, Анна. Ты ступила на путь блудницы. Последнее слово далось благочестивому королю с трудом. «Молчишь? О, твоя сестра написала мне, на что ты оказалась способна. Эта благочестивая леди не находит себе места и молит меня, чтобы я оказал влияние там, где она не смогла добиться успеха уговорами. Ее письмо лежало у меня на столе, когда еще не пробила полночь. Но вас, принцесса, не было в Весминстере. О, какую ночь я провел!» Я был на пять от того, чтобы поднять весь Лондон на ноги. Но позорные дела надлежит держать в тайне. Видела бы ты себя, когда как преступница пробиралась во дворец. Если у меня и остались сомнения, то они рассеялись. Стоило лишь взглянуть на твою улыбку, мисс Алина, Служительница Ваала. «Ваше Величество!» Анна собрала все мужество. «Государь, выслушайте меня!» Мне необходимо было встретиться с посланцем герцога Кларенса для того, чтобы...» Она осеклась на полусловие, сдержав готовые сорваться слова об измене. Король был в огневе но оставался простодушным, как дитя. И уже не раз бывало так, что Генрих бездумно оглашал то, что надлежало хранить в глубокой тайне. Кларенса нельзя спугнуть раньше времени. К тому же, если супруг Изабелла догадается, кто его изобличил перед ней и сообщит об этом брату, он может погубить Филиппа Мейсгрейва. Анна промолчала. Какой посланец герцога? Что за бредня? Король ждал, но она не добавила больше ни слова. Генрих укоризненно покачал головой. Для дурных поступков всегда пытаются найти благовидные предлоги. Я оскорблен. В моих глазах вы не низвергнуты с того пьедестала чистоты и величия, на которые я вас возвел. Он хотел еще что-то добавить, но внезапно наклонился вперед, сжал ладонями виски и застонал, раскачиваясь. Анна невольно попятилась. Она видела, что король вдруг осел и бессмысленно уставился в пространство. Потом взгляд его вновь устремился на нее, но как-то странно. Весело и диковато. Затем он приложил палец к губам. Тссс! Он на цыпочках обошел Анну и, подкравшись к окну, стал прислушиваться. Потом вдруг зашарил по стеклам и, наконец, с радостным воплем подпрыгнул, прижимая к уху кулак. «Мушка! Первая в этом году!» возвестил король, хихикая. Он поманил Анну пальцем и, когда она подошла, прижал кулак к ее уху. «Слышишь?» Анна кивнула. Во рту у нее пересохло. Король отошел и, забравшись ногами на ларь стены, медленно рожал руку, недоуменно глядя на ладонь. Затем стал рассматривать другую. Заглянул из-за отворота широких рукавов у пилянда. — Где же мушка? — едва не плача спросил он. — Улетела, государь. Анна старалась отвечать негромко и ровно, но чувствовала, как по спине бежит леденящий холодок. Она боялась припадков короля, но и сознавала, что именно сейчас помутившийся рассудок может умерить его гнев и тем самым поможет ей избежать огласки ночных событий. Присев в низком реверансе, она спросила, «Вы позволите мне идти, Ваше Величество?» Он молча смотрел на нее. Через мгновение взгляд его прояснился. Он потер ладонью лоб, словно вспоминая что-то, и спустил ноги с ларя. Задумчиво произнес он. Затем повторил ее имя еще несколько раз. «Так вы жена моего сына!» Вдруг вспомнил Генрих. «Имея честь, ваше величество!» Упоминание о сыне благотворно подействовало на короля. Однако теперь он все вспомнил, и губы его искривились презрением. «Вы не имеете ни малейшего понятия о чести, мадам!» Неожиданно заговорил он по-французски с правильным парижским выговором. О какой чести может идти речь, если принцесса проводит ночь неизвестно где? Ведомо ли вам, как во времена моего батюшки карали прелюбодеев? Их выставляли голыми к позорному столбу, бичевали и выжигали на лбу клеймо. Но вы жена моего сына, и я не хочу поднимать шум на всю страну. Более того, я не намерен сообщать о случившемся принцу Эдуарду» однако вас я заставлю искупить свой грех анна едва слышно перевела дыхание напряжение еще не спало и она с покорностью ожидала решения короля генрих не спеша встал с ларя и прошелся по покою спина его выпрямилась взгляд ожил анна была так поражена произошедшей с королем перемены что забыла о том что всего несколько минут назад собиралась оправдываться более того Она внезапно поняла, что не может солгать этому несчастному безумцу. «Я сделаю все, что прикажете, государь!» Генрих кивнул. «Господь сказал грешнице, вступай и больше не греши. Посему я отпускаю вас, но вы должны покаяться, мадам, ибо лишь в покаянии мы обретаем очищение». Он перевел дыхание. «Мы оба будем молчать, леди Анна». Продолжал он, перейдя на английский. «Ибо я не желаю, чтобы мой сын испытал то же, что и я много лет назад. Но вы понесете кару. Именно поэтому мы незамедлительно отправляемся в Кантербери, к праху святого Томаса бекета Я давно говорил об этом, и теперь вижу, что час настал. вступай миледи, даю вам два часа на сборы». Анна присела в реверансе. А король властно повторил. «Через два часа жду вас со свитой во дворе Вестминстера!» Он отпустил ее величественным жестом. Затворив за собой дверь, Анна в изнеможении прислонилась к ней. Напряжение сменилось глубоким упадком сил. Как сквозь туман видела она неподвижно застывших гвардейцев с алебардами на плечах. Потом раздались шаги, и к ней подошел лорд Леттимер. «Вы плохо себя чувствуете, принцесса?» Она с трудом держалась на ногах. «Со мной все в порядке». Он проницательно смотрел на нее. «У короля снова приступ?» Анна вгляделась в лицо этого уже немолодого человека. У него были благородные черты и внимательный взгляд. При дворе говорили, что лорд святой, ибо он отдавал все силы безумному монарху, словно именно в этом видел свое предназначение. Однако Леттимир никогда не использовал в корыстных целях свое влияние на Генриха. С королем он всегда был предупредителен и старался всячески оберегать его, никогда не забывая, что его душевно нездоровый подопечный – помазанник Божий и воля короля Генриха свята. Глядя в упор на принцессу, лорд повторил свой вопрос. «Вы так бледны, Ваше Высочество! У короля случился припадок? Он ловил муху, тихо сказала девушка, а еще приказал собираться в дорогу в Кентербери, к гробу Святого Томаса Бекета. Лорд Летимер покачал головой. "Да, да, он говорил об этом всю ночь". Анна изучала лицо королевского камердинера. "Что ему известно?" Она взяла его под руку, отвела к окну. "Скажите, любезный сэр, Что за послание получил сегодня ночью Его Величество от моей сестры?» Лицо придворного осталось бесстрастным. «Сестры? Вероятно, вы хотите сказать, от герцога Кларенса?» Вот оно, Анна поняла. и забыла как преданная супруга, немедленно поведала обо всем мужу. И не только о тайне сестры, но и о том, что та видела у них во дворце Мейсгрейва. А Джордж достаточно сообразителен, чтобы понять, каким последствиям может привести вероятная встреча принцессы Уэльской с гонцом короля-изгнанника. Ему ничего не оставалось, как попытаться вывести Анну из игры, сообщив обо всем тому, кто единственный имел здесь власть над Анной. Генриху VI. Джордж действовал напрямик, но именно это и вселило в Анну непоколебимую решимость обыграть его. Ведь если он не смог предотвратить ее ночное свидание с Майсгрейвом, то не сможет и помешать принцессе сообщать обо всем Орвику. Впрочем, Джорджу, по-видимому, еще не ясно, что же известно Анне, кроме того, что в его доме побывал яркист. «Я буду готова через два часа», — сказала она не то себе, не то коммердинеру короля, и решительно, вскинув голову, направилась в свои покои придворная принцесса пришли в смятение, получив неожиданный приказ собираться в дорогу. Поднялась суета, захлопали двери, пожи носили с поручениями камеристок из Тацдам, поднимались тяжелые крышки сундуков, потоком шли распоряжения. Принцесса решила взять с собой лишь самое необходимое и отдала приказ Сьюзен Беттерфилд и хорошенькой Бланшуэд тоже собираться, чтобы сопровождать ее во время паломничества. «И оставь свою лютню», — велела она кореглазый бланш. «Король благочестив, и это будет настоящее паломничество, а вовсе не увеселительная прогулка. Его величество вряд ли потерпит в пути веселье и музыку». Она вошла в свою опочивальню и прикрыла дверь. Пока ее дамы заняты подготовкой к отъезду, она должна успеть написать отцу. «Теперь не до того, чтобы прикидывать, как писать. Необходимо поспешить». И она отправит разом все три листа, а у Орвик разберется сам. Анна мельком бросила взгляд на прибранную постель, подошла к столу и замерла. Стопкой лежали чистые листы пергамента, в чеканном сосуде стояли перья. Чернильница была накрыта замысловатой крышечкой, украшенной готической часовней. Но трех листов, на которых она писала поутру, не было нигде. Эти три, казалось бы, ничего не значащие фразы, на латыни исчезли. Какое-то время Анна глядела на блистающий чистотой стол. Потом схватила серебряный колокольчик и принялась бешено звонить. Вбежал дежурный паж следом еще несколько слуг и фрейлин. Затем, взволнованно неистовым звонком, на пороге возникла тучная леди Блаун. Анна опомнилась и, отшвырнув колокольчик, гневно уставилась на приближенных. «Кто побывал в моей комнате, пока я находилась у короля?» Повисла напряженная тишина. Все недоуменно переглядывались и молчали. «Дьявол вас побери! Кто хозяйничал здесь после моего ухода?» Взорвалась принцесса. Леди Блаун шумно вздохнула и сложила руки на животе. «Я собирала ваше платье, затем заходили леди Бланш, леди Сьюзен, два пажа, камеристки, горничные». «Что понадобилось такой толпе в моей опочивальне?» «Обычная уборка, вашего высочества «Кто прибирал на столе?» Вперед выступила одна из горничных, уже немолодая женщина с усталым растерянным лицом. «Пощадите, ваше высочество! Я только стерла пыль и сложила разбросанные листы». Анна поманила ее пальцем. «Куда девались исписанные листы со стола?» – сурово спросила она. Та была настолько напугана, что ничего не понимала. «Помилосердствуйте, моя принцесса! На столе не было никаких бумаг с записями. Да разве я посмела бы трогать что-либо, написанное вашей рукой? Порази меня, Господь, я и пусть я не буду знать покоя ни на этом свете, ни на том, если говорю неправду!» «Она не лжет», — подумала Анна. «Хотя как знать? Но если не она, то кто же? Кто?» Ее взгляд перебегал с напыщенного лица стацдамы на взволнованное лица пажей, с удивленной мордашки бланшует на растерянных камеристок у двери, на длиннолицую овечку леди Баттерфилд. Кто из них? Кто с оглядатой? Как я раньше могла быть столь беспечной и не догадываться, что среди интриг и предательств нельзя расслабляться ни на миг? Ее взгляд скользнул по фрескам на стенах. Вопящие рты искаженные лица, воздетые к небу руки. Анне вдруг показалось, что все это ожило, движется и дышит вокруг нее. Сердце сжало недоброе предчувствие. Испуганная горничная продолжала лепетать что-то невнятное. Анна безразлично махнула рукой. «Сейчас бесполезно пытаться что-либо выяснить. Надо поспешить со сборами, чтобы не разгневать короля». Полтора часа спустя, после исповеди и благословения в аббатстве Весминстера, король и принцесса Уэльская двинулись в путь. Через Лондон Генрих решил пройти пешком. Анна шла рядом, а следом вели их коней. Шагали закованные в броню гвардейцы и лучники. Герольды, пожи скрипели колесами дармеза. Воски с провизией и поклажей. Король в сером плаще с капюшоном Легко выступал впереди, и лицо его светилось радостным умиротворенным светом. Сейчас он был весь погружен в мысли о своем благочестивом паломничестве к гробу великого английского святого. Этот монарх, тяготившийся знаками монаршего достоинства, сейчас, шествуя с посохом паломника в руке, чувствовал себя на вершине блаженства. Дважды ему приходилось останавливаться, принимая прошение от горожан, и каждый раз принцесса замечала выражение досады на его лице. «Господь допустил ошибку, сотворив этого человека правителем», – думала Анна. «Забота о королевстве, многочисленные обязанности венценосца только раздражает его. Будь его воля, и не женись он своевременно честолюбивой и решительной Маргарите Анжуйской», он без промедления отрекся бы от престола в чью угодно пользу и, как святой Франциск, подался бы в леса, чтобы проповедовать птицам. Когда они добрались до Саутворка, короля окружила вопящая толпа коллег и нищих, а он внезапно опустился перед ними на колени и стал умолять их помолиться за грешного монарха. Те, видимо, потеряв надежду на щедрую милостыню, растерялись и, заметив стоявшую поодаль принцессу Уэльскую, направились к ней. Анна раздавала фартинги и гроты. Думая о том, что если так будет продолжаться и дальше, то они до темна не покинут пределы Лондона. Дело поправил лорд Леттимор. Он что-то сказал охранникам, и те, потеснив нищих, взяли короля под руки и подвели к спокойному жеребцу в богатом убранстве. Король подчинился, Но, едва сев в седло, тут же стал искать глазами Анну. «Вы должны находиться все время рядом со мной, принцесса!» – потребовал он. И Анна поняла, что, несмотря на странности в поведении, король не забывает о ее прегрешении. Весь остаток дня они медленно двигались ровным шагом, который вовсе не походил на тот легкий голоб, который был принят у конных паломников в Контерберри и получил в честь этого города название Кентер. Король, двигавшийся впереди кортежа, сам задавал темп. Несколько раз он делал остановки, дабы помолиться в придорожной часовне или преклонить колено у каменного распятия на перекрестке. Молился он по обыкновению долго, так что дружинники и прислуга успевали перекусить и поболтать. А Анну же король все время держал подле себя. Они вместе опускались в пыль у крестов или на каменные плиты часовень. И порой девушка замечала, что Генрих не столько молится, сколько наблюдает за ней. И это было столь необычно, что Анна терялась, забывала заученные латинские фразы. И тогда король негромко поправлял ее. Сейчас он казался совершенно в здравом уме. И однажды, когда она уже сидела в седле... Он, взяв ее и находся за узду, сказал, «Вы выглядите утомленной и измученной, дитя мое!» «Я устала, Ваше Величество, и проголодалась». Глядя на нее, Генрих нахмурился, отчего его бледные, как слоновая, кость лоб пересекли глубокие морщины. Никого еще не погубило умеренность в пище в дни поста, да к тому же во время паломничества – Что же касается усталости, то в этом виноваты только вы сами. Он отпустил повод ее коня. Тот шарахнулся было в сторону, и Анне пришлось силой натянуть поводье, чтобы сдержать его. — Государь, выслушайте меня, по крайней мере. Король неторопливо сел в седло. — Зачем? Подробности мне не интересны Так же, как и явная ложь. Ведь я видел вас, когда вы пробирались утром к себе, и лицо ваше говорило больше всяких слов. Почему же тогда вы так милосердны ко мне? Ведь вы убеждены в моей порочности». Лицо короля омрачилось. «Я уже сказал, из-за сына. К тому же в Писании Спаситель говорит, тот из вас, кто без греха, пусть первым бросит в нее камень. Может ли такой грешник, как я, судить тебя?» Однако, — добавил он суровее, и глаза его сверкнули, — если существует кара небесная, ты заслуживаешь ее в полной мере, и она не минует тебя. Больше Анна не пыталась говорить с королем. Было очевидно, что он принял решение все сохранить в тайне. Но не скажет ли он об этом ее отцу? При мысли о Борвике ей становилось нехорошо. Она боялась гнева родителя и надеялась лишь на то, что оправданием ей послужит весть о предательстве Кларенса. Но что предпринять дальше? Теперь к любому ее решению Генрих отнесется с подозрением. С одной стороны, он весьма проницателен, с другой же, не следовало лишний раз раздражать его. Джордж Кларенс сделал верный ход, натравив на нее безумного монарха. Под вечер Анне стало совсем скверно. Они по-прежнему двигались медленно, и тем не менее она чувствовала себя совершенно разбитой, глаза жгло, кружилась голова. Они все еще ехали вдоль южного берега Темзы, где не было ничего примечательного. Небо было светлым, затянутым легкими перистыми облаками, в воздухе звенели птичьи трели, остро пахло мокрой травой и набухающими почками. На обочинах дорог попадались истощенные, оборванные мужчины, женщины и дети неимоверно грязные, с изможденными, поволчьи мрачными лицами. Иной раз к кортежу приближались скопищи нищих, и тогда солдаты принимали с древками копий разгонять их, полумертвых от голода, но все еще осмелившихся просить милостыню. В такие минуты Анна терялась, и вопросительно смотрела на короля, ожидая, что тот заступится за несчастных. Но Генрих, после их разговора, казалось, пребывала в мистическом трансе. Его взгляд был устремлен между ушей коня. Он почти машинально перебирал поводья. На поворотах Анна оглядывалась на дармес в котором ехали придворные дамы. Его швыряло и дергала на дорожных ухабах. Но обычно в эти раззолоченные неуклюжие повозки набивали столько ковров и мягких тюфяков, что за здоровье Фрейлин можно было не опасаться. У окошка дармеза ехал здоровенный рыжий гвардеец в начищенной до блеска керасе, о чем-то весело переговариваясь с хорошенькой Бланш. Фрейлина смеялась, жуя пирожок, и Анна вдруг почувствовала, что от голода у нее сводит желудок. Лишь поздним вечером, когда уже стемнело, они сделали остановку в женском доминиканском монастыре близ Норфлета. Анна была так утомлена, что едва сошла с коня. Все тело у нее болело, движения были замедлены, глаза покраснели. Двое суток почти без сна и день в дороге дались ей тяжело. Но тем не менее она отстояла с королем вечернюю службу. Равнодушно исповедовалась приходскому священнику, едва не задремав, пока тот отпускал ей грехи, и, отказавшись от ужина, поднялась в отведенную ей келью. Здесь ей все же удалось взять себя в руки. Вызвав бланшуэт, принцесса велела принести письменные принадлежности и пергамент. Откладывать письмо к отцу не стоило, и слишком усталая, чтобы обдумывать каждое слово, Анна написала все как есть. За одним исключением. Не стала упоминать имени Филиппа Мейсгрейва, прибавив, что подробности отец узнает при встрече. В приписке она сообщила, что пожелание короля сейчас находится на пути в Кантербери. Перечитав и запечатав послание, она кликнула Фрейлину. «Бланш, кто тот рослый гвардеец, с которым ты сегодня кокетничала в дороге?» Бланш вспыхнула и смущенно отвела взгляд. «О, не подумайте дурного, миледи, он совершенно рыжий, весь в веснушках и совершенно мне не нравится». Видя, что принцесса продолжает ждать ответа, она добавила. «Его имя Джек Терсли, он джентри из графства Сурей. Наше поместье находится совсем рядом, и мы часто виделись с ним, когда были детьми. Но Терсли всегда были бедны, не чета нам у Эдом. «Как ты полагаешь, он честный малый?» «На него можно положиться?» Глаза бланш сверкнули. «Да, он честен, хотя умом и не блещет, зато неудержимо храбр. И он многим обязан мне, ведь именно я помогла ему определиться в гвардию». Анна кивнула. «Тогда передай Джеку, что если он хочет немедленно получить повышение по службе, пусть, не теряя ни минуты, скачет в Натингем и передаст делу телекоролей это письмо» и она протянула бланш, свернутый и перевязанный пергамент с печатью принцессы Уэльской на шнуре. «Поспеши же, бланш, я полагаюсь на тебя!» Взяв письмо и скрыв его в складках платья, девушка торопливо вышла. Ей предстояло миновать длинный сводчатый переход, тянущийся вдоль стены монастыря. Ее окружала благоговейная тишина. Подхватив юбки и пригибая голову, чтобы не задеть высоким энненом нависающие арочные своды, Леди Бланш торопливо пробежала по галерее пересекла двор и очутилась возле пустующего монастырского амбара, который настоятельница отвела для гвардейцев и лучников королевской свиты. Переговорив с одним из охранников, Фрейлина вызвала рыжего Джека Терсли. Тот вышел, сонно потягиваясь но, увидев разрумянившуюся с ямочками на щеках Бланш, сразу заулыбался. «Клянусь спасением души, бланки вот это подарок!» Он тут же схватил ее в объятии и попытался расцеловать, но девушка с силой его оттолкнула. «Прочь, болван! Бог свидетель, я скоро раскаюсь, что была так добра с тобой!» «Что ты, бланки Да я для тебя хоть священный Грааль отправлюсь добывать!» Тогда она притянула его к себе за отвороты и жарко зашептала. — Мигом седлай коня, а я выведу тебя через калитку в саду. Повезешь послание принцессы. Она тебе за это кое-что обещала. — Вот это да! А куда вести Бланш улыбнулась, и ее мелкие зубки блеснули в темноте. — В Лондон! Герцогу Кларенсу! Она вдруг чего-то испугалась и оглянулась. — но вокруг было по-прежнему тихо. Луна освещала черепичные крыши и крест на колокольне старинного монастыря. «Скорее, Джек, и учти, это тайное поручение, никто не должен о нем знать. Письмо отдашь только в руки его светлости. Помни, от того, как ты справишься с этим поручением, зависит твое будущее. И мое». Поздней ночью, когда одинокий удар колокола позвал к полуночной месси, и череда монахинь проследовала в церковь, на дороге в Лондон прозвучал одинокий топот копыт. Полная луна осветила мчавшегося во весь опор всадника. Его каска блестела, кольчуга позвякивала в такт ходу коня. Позади оставался притихший монастырь, где в беспокойных видениях метался слабый разумом король Англии, и без снов почевала усталая Анна Невель.